ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РЕПРЕСАЛИИ. с ВОЗМЕЗДИЕ С а р а ц и н о м Умер Роланд, и душа его вознеслась на небо. Император достиг Рансевальской долины, где вся местность была сплошь покрыта телами французов и мусульман. Зовет Карл своего племянника. Зовет он епископа, графа Оливье и двенадцать пэров. Но напрасно. Никто не отзывается. И Карл в отчаянии рвет свою бороду и плачет. И плачут с ним все французские воины, оплакивая сыновей, братьев, племянников, друзей и сюзеренов. Герцог Немский первый приходит в себя и говорит императору. смотри Сколько пыли поднимается там, по дороге! Это неверные бегут огромной толпой. Постараемся догнать их и отомстить за наше горе. Господи! — вскричал Карл. Как они уже далеко! Надо их непременно догнать и отомстить за погубленный ими цвет Франции! Выбирает император четырех из своих баронов и велит им остаться здесь до его возвращения. Охраняйте поле битвы и эти долины и горы, оставив мертвых лежать, как они лежат, не допуская к ним ни диких зверей, ни чужих людей, ни конюхов, ни детей, чтобы никто до нашего возвращения не прикасался к ним. Бароны ответили Карлу, что останутся охранять долины и горы и мертвых, лежащих там, как он приказал, и оставили с собой Тысячу всадников. Император велел трубить в трубы и отправился преследовать неверных. Видит Карл, что не догнать ему мусульман до ночи, что наступает уже вечер, и, сойдя с седла на зеленом лугу, молит он Всевышнего остановить солнце, чтобы дать французам время настичь неверных. И сошел к нему ангел с неба И велел ему продолжать путь, Обещая, что Господь продлит для него день. Бегут мусульмане И преследуют их французы И гонят их до Сарагосы. Со всех сторон отрезают они им дорогу И принуждают переправляться вплавь Через реку Эбро. Нет там ни парома, ни лодок, А воды глубоки. Тяжелые всадники тонут в пучине, и лишь немногие достигают берега. — Вы видели Роланда! — кричат им французы. — И это не принесло вам счастья! Карл, видя, что все сарацины погибли и что французским воинам досталась богатая добыча, сошел с коня и возблагодарил Бога. В эту минуту Закатилось солнце. Карл приказал раскинуть лагерь, так как возвращаться было уже поздно. Все заснули. Лег император, положив под голову свое копье и меч. Не хочет Карл разоружаться в эту ночь. Наступила светлая лунная ночь. Карл лежит, И оплакивает Роланда, Вспоминает с горечью гибель Оливье, Смерть всех д в е н ц а пэров И всех погибших в Ронсевале французов, И молится Богу о спасении их душ. Но король устал, Силы его ослабевают, И погружается он в глубокий сон. Все спят в армии Карла, и даже кони щиплют траву лёжа. И послал тогда Господь святого Гавриила охранять сон императора, и стал архангел у изголовья Карла, и во сне возвестил ему битву, ожидающую французов, и показал ему в небе великое знамение, гром, вихрь и огонь, низвергающиеся на его войско. И видит Карл, как загораются ясеневые копья, как пылают щиты и пики. Медведи и леопарды кидаются на его воинов, змеи, драконы и чудовища, похожие на дьявола, и тридцать тысяч грифов. Зовут его на помощь французы и стремится к ним Карл. Но из леса в ы с к а к и в а е т лев, огромный, ужасный, дикий, и кидается на него... И схватываются они в страшном поединке. Кто одолел, кто побежден, неизвестно. И Карл спит, не просыпаясь. И видит он другой сон. Снится ему, что он во Франции, в Ахене, на крыльце своего дворца. И держит он медведя на двойной цепи. Но вот со стороны Орденского леса бегут к нему тридцать других медведей. И говорят они человеческим голосом. «Отдай его нам, государь! Он нашего рода, и мы должны заступиться за него!» Но из дворца выбегает прекрасная борзая собака и кидается на самого большого медведя. И начинается ужасная схватка. Кто победил, кто побежден, неизвестно... и Карл спит, не просыпаясь, до утренней зари. Между тем король Марсиль, потерявший правую руку и обратившийся в бегство, достиг Сарагоссы, остановился под тенью масличных деревьев, слез с коня и, передав служителю свой меч, шлем и броню, с жалобным видом улегся на траве. Громко плакала и сокрушалась около него его жена, б р о м е м о н д а Вместе с нею проклинала Карла и прекрасную Францию и его двадцатитысячная свита. Они повалили статую своего бога Аполлона и бросили ее в пещеру, осыпая упреками и бранью. Сняв с него корону и вырвав из его рук скипетр, они привесили его за руки к столбу и били палками, пока не разбили в куски. Досталось также и их богу Тервагану, а Магомеда они стащили в яму, где могли разгуливать по нему собаки и свиньи. Несколько оправившись, Марсель велит перенести себя в свою комнату, стены которой расписаны картинами. Туда вся в слезах следует за ним и королева Брамемонда. В отчаянии рвет она на себе волосы и громко причитает, жалуясь на судьбу. Семь лет провел король Карл в Испании, забирая замки и города, и немалую заботу причинил он этим Марсилю. Семь лет тому назад послал Марсиль просить помощи у б а л е г а н а престарелого Эмира, владевшего Вавилоном в Египте, и пережившего Гомера и Вергилия. п р и м е ч а н и ю Не следует удивляться таким странным с о п о с т а в л е н и е м и м е н так как в то время все исторические и географические сведения были крайне неточны и смутны. В случае отказа Марсий грозил покинуть своих старых богов, отказаться от идолопоклонства и, приняв христианство, заключить мир с Карлом Великим. Далеко лежа от владения б о л е г а н а И очень запоздал он с ответом. Он подал клич во всех своих четырех царствах, Снарядил легкие суда, барки, лодки, галеры и корабли, Собрал весь свой флот в своем порте Александрии И в мае, в первый летний день, вышел в море. Велико его войско, и быстро несется его легкий флот, по ночам о з а р я ю море светом фонарей и блестящих карбункулов, прикрепленных к верхушкам мачт. Но вот флот подошел к Испании, яркий свет залил всю испанскую землю. Ни минуты не медлит мусульманское войско, и флот, покинув море, п о д н и м а е т с я вверх по течению Эбро и в тот же день достигает Сарагосы. При ярком солнечном сиянии и мир, сопровождаемый семнадцатью королями и несметную толпою графов, герцогов, высаживается на берег. Под тенью лаврового дерева растилают с на траве белый шелковый ковер, ставят кресло из слоновой кости, и садится в него болиган, окруженный почтительно стоящую свитой. «Корой Карл слишком уж долго не дает покоя Испании», — говорит он, — Теперь наступает моя очередь заставить его плясать по моей дудке. Я нападу на него в его собственной земле, Франции, и не успокоюсь, пока не увижу его побежденным или мертвым». и м и р выбирает двух послов — Кларифана и Клариена — и посылает их в Сарагоссу передать Марсилю свою правую перчатку и золотой жезл, и известить его. что Балеган пришел к нему на помощь против французов и направляется с войском во Францию. Послы достигают царагосы, проходят десять ворот, четыре моста, минуют все улицы, населенные мещанами, и направляются к верхней части города, откуда со стороны дворца до них доносится страшный шум. Это кричит и плачет толпа мусульман, жалуясь на своих богов, Тервагана, Магомета и Аполлона. Оставив коней в тени маслин, послы, держа друг друга за платье, пробираются в верхние покои дворца и, найдя Марсиля в комнате с низкими сводами, приветствуют его, как подобает мусульманам, передают ему перчатку и жезл и извещают о намерении б а л е г а н а встретиться с Карлом во Франции. «Незачем ходить так далеко», — замечает королева. «Вы и тут найдете достаточно французов. Уже семь лет не покидают они Испании, и их император так храбр, что скорее согласится умереть, чем бежать». «Не обращайте на нее внимания», — прерывает ее речь Марсиль. «Ведь вы ко мне посланы, н е господа». Вы застаёте меня в полном отчаянии. Вчера был убит мой сын, и я остался без наследника. Ваш господин имеет право на Испанию, и я охотно уступлю ему страну под условием защищать её от французов. Я готов помогать ему советами, и, может быть, ему удастся покончить с французами в один месяц. А пока отнесите ему ключи от с а р а г о с ы и посоветуйте от меня не ходить далеко. Карл стоит теперь лагерем на берегу Эбро, не более как в семи милях отсюда. И мир найдет христиану себя под рукой. Пусть он хорошенько приготовится к битве. Французы не подумают избегать ее. Получив ключи от Сарагосы и выслушав рассказ послов о Ронсевальской битве и о преследовании мусульман Карлом, боллиган вскочил с кресла и поклялся немедленно отомстить за марсиля и взамен руки которой тот лишился доставить ему голову самого императора арабы высадились на берег сели на своих коней и мулов и двинулись в поход боллиган поручил командование армией своему другу же м а льфину а сам сел на своего рыжего коня и в сопровождении четырех герцогов отправился в Сарагоссу. б р а м и м о н д а встретила его во дворце с громким плачем и жалобами на Роланда, ранившего ее мужа. Увидя б а л е г а н а Марсиль потребовал, чтобы ему помогли встать, и уцелевшую левую рукою подал Эмиру свою перчатку в знак того, что передает ему всю свою землю вместе с Сарагоссой. Я всего лишился, — восклицал он, — я погубил свой народ. Велико мое горе, — отвечал ему Эмир, — но я не могу долго оставаться с тобой. Я знаю, Карл не ждет, и принимаю твою перчатку. Весь в слезах вышел он от Марсиля и, вскочив на коня, поспешил нагнать свое войско. Рано-рано на заре проснулся император Карл и, сняв оружие, вместе со своими воинами отправился в Ронсевальскую долину на место битвы. «Не торопитесь», — сказал он своим французам, «мне надо идти вперед одному искать тело Роланда». И Карл пошел впереди и поднялся на холм, Вся трава и цветы на его пути Покрыты кровью его баронов, И Карл не в силах удержаться от слез. Наконец взбирается он на вершину И останавливается под деревьями. На трех камнях узнает он удар Ироланда И видит своего племянника, лежащим на траве. Соскочив с коня, спешит он к тому месту, обнимает тело Роланда и от горя лишается сознания. Придя же в себя, видит Карл, что стоит у сосны, а поддерживает его герцог Немский и другие бароны. У ног императора лежит Роланд, и на лице Роланда печать смерти. И громко оплакивает его Карл, и в отчаянии рвет свои волосы, и снова теряет сознание, и плачут вместе с ним окружающие его французы. «Велико горе Карла!» — восклицает герцог Немский. «Государь!» — говорит ему Жофруа Анжуйский. «Не следует предаваться так горю. Лучше прикажи собрать тела наших воинов, убитых испанскими нехристями». и перенести их в усыпальницу. Так подай сигнал, труби в свой рог, отвечает ему король. Жофруа Анжуйский затрубил в рог. Французы спешились и пошли искать тела своих друзей. В войске Карла было много епископов, аббатов и монахов, и они похоронили м е р т в ы х при дыме кадил. Император приказал положить отдельно Тела Роланда, Оливье и епископа Тюрпина. При нем их вскрыли, обернули сердца в шелковые ткани, тела их, обмывая вином и настоем индийского перца, зашили в оленье к о ж и и в мраморных гробах поставили на колесницы и повезли в город Блуа. Император собирался уже покинуть поле как вдруг заметил мусульманский авангард. Двое посланных заскакали вперед и от имени эмира возвестили Карлу битву. «Ты не минуешь наших рук, — надменный король, — сказали они. — Сам Балиган идет следом за нами и ведет из Аравии огромные войска. Сегодняшний день покажет, кто тут истинно смел и могуч. Вспоминает Карл, что потерял он в Рансевальской битве, и беспокойно теребит свою бороду. Затем, гордо обведя взором свое войско, он восклицает громким и твердым голосом. «На коней, французские бароны! На коней и к оружию!» Строит Карл своё войско, разделяет его на десять колонн. Не одни французы в его войске, много там и баварцев, норманнов, бретонцев, фламандцев и фризов. Десятая колонна вся состоит из лучших французских баронов, с головы до ног одеты в броню. Император, сойдя с коня, повергается ниц на зелёной траве и молит Бога оказать ему великую свою милость. дать возможность отомстить за Роланда. Окончив молитву, Карл бодро вскочил на коня, спокойным и ясным взором окинул войско и затрубил в свой рог, и при звуках труп французы с горем, поминая Роланда, пошли вперед. Величаво сидел на коне император, расправив на груди свою седую бороду. То же сделали и все французы. Это знак, по которому они узнают друг друга. Проходят они горы, неприступные скалы, глубокие долины и страшные ущелья. Выходят, наконец, на равнину и останавливаются, поджидая мусульманское войско. Не заставляет себя ждать эмир. Свиду он истый барон, так же, как и его сын Мальприм, и просит Мальприм, Позволь мне, отец, первому напасть на французов!» Ни в чем не в силах отказать ему болиган. И посылает его вперед, обещая ему часть своего царства, если удастся сломить гордость Карла и заставить умолкнуть его победный рок. Разделили они свою армию на тридцать колонн. Громко зазвучали мусульманские трубы, и войско эмира двинулось против христиан. При ярком солнечном сиянии Сошлись враждебные армии, И закипела горячая битва. Мальприм едет на белом коне И раздает удары направо и налево, Видит его и м и р в самом пылу схватки И посылает ему на помощь своих баронов. Градом сыплются удары, Ломается оружие, падают люди, Уже вся трава пропиталась кровью, много французов погибло от руки Мальприма. Видит это герцог Немский, и глаза его сверкают гневом. Мигом настигает он сына Эмира, разбивает его щит, пикой пронзает его тело и мертвого бросает на землю. А вслед за ним и еще с е м с о т мусульман. Но спешит на помощь Мальприму его дядя, брат Эмира, и одним ударом разбивает герцогский шлем. Пошатнулся герцог Немский и едва усидел в седле, ухватившись рукою за шею коня и уже ждал второго удара. Но подоспел к нему сам император, разбил щит сарацина, прорвал его броню и, пронзив копьем, мертвого сбросил на землю. С горем смотрит Карл на раненого герцога и дает ему добрый совет. «Не отходи от меня больше», — говорит он ему. «Буду твоим защитником!» И бьются они рядом. И бьются вместе с ними двадцать тысяч французов. И падают под их мечами арабы и сарацины. И молит Эмир о помощи против Карла своих богов, Аполлона, Тервагана и Магомета, обещая воздвигнуть им золотые статуи, как вдруг приносят ему известие о гибели его сына. и, о п у с к а е т о мир, забрала своего шлема, склоняет на грудь голову и готов умереть от горя. Сзывает он свои последние колонны, выстраивает турок, арабов, великанов, громко трубит он в боевую трубу и сам кидается в сечу. Французы, видимо, одолевают. Близится вечер. С громкими кликами носятся по полю битвы мир и император. Издали по голосам узнают они друг друга и встречаются в разгар общей схватки. Отчаянно бьются они, разбивают щиты, лопаются подпруги их сёдел, и оба падают на землю. Но, вскочив на ноги, продолжают биться мечами, и ни один не хочет уступить другому. «Ты убил моего сына!» — говорит Болиган. «Бесправно завладел ты моей землею! Сдайся же теперь, и я дарую тебе ее Леном!» Но Карл не сдается, и снова сыплют они удар за ударом. «Хорошенько подумай, Карл!» — опять говорит Эмир. «Ты убил моего сына! Ты бесправно завладел моей землею!» Признай же себя моим вассалом, и я отдам тебе ее всю от Испании вплоть до моего восточного царства. «Это было бы для меня позором!» — восклицает Карл. «Не могу я н е дружить, ни мириться с нехристем. Прими нашу веру, обратись в христианство и поверь мне. Я сейчас же прекращу битву и обещаю тебе свою дружбу». «Нет, скорее смерть!» Отвечает болиган. Страшно силен эмир. Ударом меча Рассекает он стальной шлем императора, Рассекает кожу на его голове, Но не успевает раздробить черепа. Карл чуть не падает, Но еще раз спускается к нему с неба Архангел Гавриил. Присутствие ангела ободряет Карла И возвращает ему силы. Он разбивает блестящие шлемы мира и разрубает ему череп. п м о н ж о а восклицает он, — «давай знать о своей победе!» Герцог Немский под узцы подводит ему коня. Мусульмане, наконец, обращаются в бегство, преследуемые по пятам французами. Жар так и палит, густая пыль поднимается клубами. но французы преследуют мусульман до самой Сарагосы. У окна высокой башни своего дворца стоит королева Брамимонда, окруженная языческими монахами и попами, не любящими истинного Бога, не получившими церковного посвящения с небритыми головами. Видит она поражение мусульман и спешит с этой вестью к Марсилю, Выслушал ее Марсиль, отвернулся к стене, закрыл лицо, заплакал и умер от горя. И дьяволы завладели его некрещеную душой. Перед Карлом распахнулись ворота Сарагоссы. Он знает, что уже некому защищать город и без опасений вводит в него свое войско. и располагается на ночлег. б р о м е м о н д а сдает ему все городские башни, десять больших и пятьдесят малых. Миновал день, наступила ясная лунная ночь, в небе загорелись яркие звезды. По приказанию императора французы обыскивают город, врываются в мечети и синагоги и в дребезги разбивают идолов и статуи Магомета. От чародейства и лжи не остается и следа. Король верит в истинного Бога, и ему одному желает служить. Епископы благословляют воду и крестят неверных, а тех, кто отказывается исполнить волю Карла, он приказывает вешать, казнить и сжигать на костре. С наступлением утра император занимает своим гарнизоном башни Сарагосы, оставляет в ней тысячу отважных всадников, а сам со своими людьми отправляется в обратный путь. С ним едет и пленная б р а м и м о н д а но Карл не желает причинять ей зла и надеется кротостью обратить ее в христианство. Быстро миновали победители Нарбонскую землю и достигли Бордо, где Карл возложил на алтарь в храме святого Северина, свой рог, наполненный золотом. Пилигримы и теперь могут его там видеть. Переправившись через Жеронду, Карл похоронил своего племянника Роланда, его друга Оливье и епископа Тюрпина. И опять пошло войско Карла горами и долинами, пока не достигла а х и н а Прибыв в свой высокий дворец, Карл потребовал к себе всех придворных судей, саксов, баварцев, фризов, бургунцев и алиманов, бретонцев и норманнов, мудрейших во всей Франции, и начался суд над Ганилоном.